24. В лифте Хашим вставил в слот белую карточку и нажал 29. Поднимались молча. Хашим изредка косился на хопера, тот пялился на свои конверсы. Уж не знаю, о чем они безмолвно переговаривались, но успех был достигнут. Когда двери открылись, Хашим выскочил первым и бодро зашагал по кремовому коридору. В конце припарковалась тележка горничной. Туда мы и направились. Нора подзадержалась. Ее заворажили черно-белые фотографии по стенам, портреты Фрэнка Синатры и королевы Елизаветы. Хашим решительно постучал в приоткрытую дверь с табличкой 29F. Мисс Санчес и толкнул дверь. Мы гуськом потянулись в пустую гостиную. Голубые диваны, голубой ковер. По стенам экстравагантная роспись, греческие колонны и синекожая богиня. За кухонной нишей открылась спальня, где застилала постель миниатюрная седая горничная. Латиноамериканка, платье оттенка пасмурного моря, нас она не заметила, потому что слушала музыку. К руке приторочен мятный зеленый айпод. Подтыкая простыню, Она пошла вокруг кровати и тут увидела нас. Пронзительно взвизнула, зажала рот рукой выкатила глаза. Можно подумать, мы явились в капюшонах и с косами. Хашим по-испански извинился, что напугал ее. И женщина, Гвадалупе Санчес, надо полагать, вынула наушники из ушей и что-то сипло пробормотала в ответ. «Как у вас с гватемальским испанским?» — весело спросил Хашим. — Так себе, — сказал я. Нур и Хоппер затрясли головами. — Тогда я постараюсь перевести. Он чопорно обернулся к горничной и выпустил в нее заряд безупречного испанского. Слушала она с живым интересом. Временами переводила взгляд с Хашима на нас. Один раз, видимо, когда он объяснил, зачем мы пришли, закивала почти благоговейно, И зашептала «Си, си, си! Да, да, да!» Затем обогнула кровать и приблизилась. Медленно, опасливо, словно мы быки, что вот-вот ринутся в атаку. Вблизи разглядел, что у нее круглое девчачье лицо, толстые младенческие щеки, но карамельная кожа испещрена морщинами, точно бумажный пакет, смятый в кулаке, а затем расправленный. «Покажите ей с снимок», — велел Хашим. Я вынул бумагу из кармана. Гурничная аккуратно расправила очки, нацепила их на кончик носа и взяла фотографию. Что-то сказала по-испански. «Она узнает», — пояснил Хашим. Нора пошуршала пакетом цельных продуктов, встряхнула пальто за плечи и предъявила горничной. Едва взглянув, та застыла и что-то зашептала. «Ей, кажется, она уже видела это пальто», — отрапортовал Хашим. «Кажется», — переспросил я, — «по-моему, она вполне убеждена». Он неловко улыбнулся, о чем-то спросил горничную. Та отвечала серьезно и тихо, не спуская глаз с пальто, словно боялась, что оно вот-вот оживет. Хашим перебил, задал другой вопрос, и она ответила, жаром попятившись. Говорила несколько минут... Временами до того театрально, что в ее прошлом, я заподозрил блистательные съемки в мыльных операх Виновесьем. Мысленно вгрызшись в поток испанского, я попытался извлечь знакомое слово и вдруг извлек Хакуэта дель Диабло, дьявольская куртка. Ну, спросил я Хашима, когда горнично умокла, а он и рта не раскрыл. Хашим раздражился. «Дело было несколько недель назад», — сказал он, — «в пять утра». Она только-только вышла на смену на тридцатом этаже. Гвадалупа пристально за ним наблюдала. Он улыбнулся ей, не разжимая губ. Она открыла номер и заметила что-то в конце коридора. Красный силуэт. Толком не разглядела. Забыла дома очки. Просто красное пятно. Решила, что чемодан. Он кашлянул. Через 45 минут... Она закончила уборку и вышла. В конце коридора по-прежнему было что-то красное, но оно шевелилось. Гвадалупа подкатила тележку и увидела, что это девушка с фотографией. Сидела на полу под стенкой в этом пальто. «А дальше?» — спросил Хоппер. «Больше ничего, увы». «Гвадалупа с ней разговаривала?» — спросил я. Не встряхнула ее. Но девушка была в наркотическом ступоре». Лупая побежала к охранникам. Они поднялись на этаж, но девушка уже исчезла, и больше ее никто не видел. она не помнит точно, когда это произошло?» — спросил я. «Это бы очень пригодилось?» «Она не помнит. Несколько недель назад». Гвадалупа грустно мне улыбнулась, а потом, словно припомнив, что-то прибавила вытянув вперед правую руку. Странный жест. Пальцы скрючились когтями, будто она цеплялась за невидимую дверную ручку. Затем показала на левый глаз и нервно затрясла головой. «Что она говорит?» — спросил я. «Гводолупа сильно переживает», — ответил Хашим. «Бродяжки у нас в коридорах необычный случай». «А теперь, если вы не против, пусть Лупа вернется к работе». Его пятизвездочная манера растеряла примерно четыре звезды. Даже Хоппер не уговорил бы его продолжить беседу. Более того, Хашим нарочно на него не смотрел. «Внизу вы сказали, что сегодня утром она не хотела работать на своем этаже», — сказал я. «А это почему?» «Очень испугалась. Нам пора вернуться в вестибюль. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обратитесь с ними в полицию». Он что-то еще сказал к и направился к двери. Под напряженным взглядом в Нора запихала пальто в пакет, и мы тоже двинулись прочь. Но едва Хашим скрылся в гостиной, я украдкой кинулся назад в спальню и хотел остаться с Гвадалупой наедине. Может, она скажет еще что-нибудь, а я потом переведу. Она стояла в ванной над раковиной розового мрамора, посмотрела на меня в зеркало И в глазах у нее была такая паника, что я и сам запаниковал. Она собралась что-то сказать и уже открыла рот. «Сэр», — рявкнул Хашим за моей спиной, — «уходите немедленно, или я вызову охрану. Я только хотел поблагодарить водолупы». Я напоследок оглянулся. Хашим напугал горничную, и она уже отвернулась, склонилась над ванной и вышел из номера.